Глава четырнадцатая. Флетфорд. От неожиданности я резко развернулась и наткнулась взглядом на уже знакомого мне мужчину, который в этот раз смотрел на меня так, что против воли все тело начинало сковывать страхом. Фредерик Флетфорд. Главный советник короля, его правая рука и отец Алимины и Эвелинды, девушек, которые до недавнего времени ходили в невестах принцев. Одна так уж точно. И этот человек сейчас стоял передо мной, закрывая выход с балкона, так что сбежать даже при всем желании не получится. В прошлый раз у меня не было возможности рассмотреть мужчину, но вот сейчас мне это прекрасно удалось. Он был красив, но по-своему, холодный, отталкивающий красотой. Смотря на него, хотелось поскорее отшатнуться, а лучше вообще уйти и спрятаться где-нибудь подальше. На вид мужчине было не больше сорока лет. Высокий, статный, с гордо поднятой головой и цепким взглядом серых глаз. Длинные, черные, как у Велинды, волосы, убраны в хвост, худое, волевое лицо, чуть заметная ямочка на подбородке, серые, я бы даже сказала, стальные глаза, которые заглядывали в самую душу. Он производил отталкивающее впечатление, но в то же время выглядел человеком, который точно знает, что хочет, и который при желании сможет выпытать любую информацию обо всем. «Мамочки!» Я уже говорила, что мне нельзя оставаться с этим человеком наедине. Повторю еще раз. Мне нельзя оставаться с ним наедине и в замкнутом пространстве. Однако на балконе, кроме нас, был только листик, который совсем тихо начал порыкивать на советника, от которого шел практически осязаемый холод, и, кажется, даже глаза поменяли цвет, а точнее стали светиться настоящим расплавленным серебром. Он что, пытается влезть в мою голову? Нет, нет, этого нельзя допустить. У меня же столько секретов, которые именно этому человеку вот вообще нельзя знать. Совсем-совсем». Словно в подтверждение моих мыслей голова стала тяжелой, а в ушах образовался шум. А еще мне вдруг стало так тревожно, так страшно, словно я попала в безвыходную ситуацию, из которой мне не выбраться. Странно, даже воздуха стало не хватать. Словно я была не на открытой веранде, а в тесном замкнутом помещении. Одновременно с этими ощущениями кольцо вдруг стало ярко-красным и засветилось, а Листик, мой маленький храбрый защитник, высунул свой маленький носик и натурально так грозно зашипел. Совсем как кот, не очень громко, но очень сердито, словно говоря, что человек, напротив, ему очень не нравится. Похоже, мой малыш хотел возвести защитный купол, но в этот же самый момент странное ментальное воздействие закончилось, как и пропало расплавленное серебро в глазах мужчины. Теперь он смотрел на меня все так же холодно, но совершенно обычным взглядом, не выражающим ничего, кроме равнодушия. Все это продолжалось не дольше нескольких секунд, но мне показалось, что прошла целая вечность. Тряхнув головой, я сделала шаг назад, буквально вжавшись в невысокие перила балкона. «Вы сейчас пускали в ход свою магию?» Чуть остипшим голосом спросил у мужчины. «Я не воздействовал на вас своей магией, или Андрин, спокойно ответил он. Вы ведь являетесь невестой младшего принца, а воздействие на членов королевской семьи строго запрещено. Я давал клятву королю. Да, все это было мне понятно, логично, но что же тогда это были за странные ощущения? Неужели все это мне почудилось? Правда, Листик все еще тихо шипел и даже порыкивал. Вернее, попискивал, так как рычать он все еще не умел, сидя у меня на плече и всем своим видом показывая грозного защитника. А разве вы... «Вы так и не ответили на мой вопрос, лагере, перебил меня мужчина. «Любуетесь видом?» Он задавал вопрос? «Ах, да, точно. Подкрался сзади и... Ну ладно, неважно. Может, все это действительно мне только показалось. Усталость, нервы и все остальное сыграли со мной злую шутку. Я в замке всего второй день, так что нужно быть вежливой и не прослыть невеждой. А то с некоторыми личностями я уже успела разругаться». «Да, тут очень красиво». Чуть улыбнувшись, ответила, Залюбовалась так, что даже не услышала, как вы подошли. Мужчина промолчал, не спеша, сделал несколько шагов в сторону борта балкона и оперся оперила, вглядываясь в горизонт. Вид здесь действительно изумительный, не оборачиваясь, проговорил он. Виден весь авенир вместе с легендарной горой Лакшер, далекой и неприступной, как край драконов. Отсюда весь город словно лежит у твоих ног, прекрасный и покоренный. Последние слова он практически прошептал, но я все равно смогла их услышать. «Покоренный город? Что он имеет в виду?» «А вы, значит, Аделана Вериса Леандрин?» – опередил он мой вопрос. «Девушка, у которой возникла истинная связь с младшим принцем, внезапно и непредвиденно. Любопытно. И эта же самая связь не успела ни окрепнуть, ни подтвердиться, но своей невестой он уже вас назвал, разорвав все старые договоренности». «Ой-ой, опасная и очень нехорошая тема. Одно дело врать той же Алимини и Велинди, вводить их в заблуждение своими сказками, и совсем другое обманывать их отца, а по совместительству второго, может, третьего или четвертого, мага королевства, который еще и плохие эмоции выуживать умеет по щелчку пальцев. И как мне ответить? Продолжать рассказывать всю ту же выдуманную историю? Наверное, лучше и правда ее придерживаться, чтобы не наговорить лишнего». «Да, просто у меня случился...» «Как удивительно!» Совершенно бесцеремонно вновь перебил он меня, так и не обернувшись. «С вами произошло столько случайностей за такое малое количество времени. И вот вы уже не сирота, ехавшая вот чудом к дяде, а невеста второго наследного принца, счастливая и под огромной защитой, о которой другие девушки могут только мечтать. Даже невеста прямого наследника». «Это он сейчас о чем говорит?» А кольце, которое подарил мне Эйден, невольно я опустила на него взгляд, а Фредерик тем временем продолжил. «Вы смогли очень хорошо устроиться, Лайери Леандрин, из простой сироты прямо в королевские покои!» Он невесело усмехнулся. «Такой путь не каждая девушка сможет проделать. Но неужели вам будет достаточно только второго принца? Быть всегда второй, после наследника и его законной супруги. Ведь есть еще и первый принц, верно?» Его тоже очень легко можно переманить к себе в постель, не так ли?» «О чем вы?» – настороженно переспросила. «Ни этот мужчина, ни этот разговор мне не нравились. Совсем-совсем не нравились. Перевернуть сейчас все с ног на голову, додумать всякие небылицы за меня, за меня ждать на них ответ и что дальше? Пойти и рассказать об этом всему замку, так?» Ведь дело в том, что сейчас абсолютно любой мой ответ может прозвучать не то, что неубедительно, а скорее как подтверждение всего вышесказанного. Но просто так взять и уйти я не могла. Это можно будет рассматривать как поражение или признание вины, которую, по всей видимости, на меня хотят повесить. «О вас практически ничего не известно, Лайри», – с прищуром проговорил он. «Так быстро втесаться в доверие ни к одному, а сразу к трем наследным принцам дорогого стоит. Что вы задумали?» «Что за мысли крутятся в вашей голове? Неужели вы хотите сесть на престол?» «Ой, мама, какой престол?» «Вот это поворот. Я даже мысли не допускала о том, что мне может что-то понадобиться от кого-то из ребят, точнее, от принцев, наследных, но именно так, оказывается, это и выглядит со стороны». «У меня не...» «Вы появились очень внезапно», вновь перебил он, резко развернувшись в мою сторону. «Переманили принцев к себе, нарушили все планы» заставили их принять странные, нелогичные решения. «Вы точно та, за кого себя выдаете, даете, Лайери Леандрин? Что за тайну вы скрываете? Что у вас за магия, о которой мы ничего не слышали?» Я молчала. Да и что я могла ответить? Что я догадываюсь, а вернее знаю, почему принцы крутятся рядом со мной? Или почему Эйден решил расторгнуть помолвку с Алиминой? Что я действительно не та, за кого себя выдаю? Или что у меня запретная магия? Ничего из этого я не могла сказать поэтому молчала и молилась всем богам всех миров, чтобы обо мне вдруг вспомнили и начали искать. Желательно побыстрее и лучше именно с этого балкона. Какая неожиданная встреча! Проговорили у входа, а я невольно вздрогнула и обернулась, заметив направляющегося к нам Эйдена. А еще облегченно улыбнулась, хотя мне было вот совсем не до смеха, ни капельки. Но все же местные боги сегодня были ко мне благосклонны, раз услышали меня так быстро. Эйден несколько секунд не сводил гневного взгляда с мужчины, не спеша подходя к нам все ближе и ближе. Со стороны казалось, что у них молчаливый диалог, понятный только им двоим. И когда он закончился, этот вернулся от Фредерика, подошел ко мне и приобнял. «Все хорошо?» – тихо спросил он. Я не ответила, лишь кивнула и спрятала лицо у него на груди, так как перенервничала знатно. И сейчас боялась, что либо голос дрогнет, либо попросту сдадут нервы, и я разревусь. Хм, странно. До этого момента я даже не понимала, насколько сильно напряжена». Эйден, похоже, это заметил или почувствовал, так как обнял меня крепче и тут же по телу стало распространяться такое знакомое мягкое тепло, дарящее спокойствие и надежду, что теперь все точно будет хорошо. «Сейчас все пройдет», – прошептал он на ушко и легко поцеловал макушку. «Представляю, как мы выглядели сейчас со стороны. Тем более для человека, который обвинил меня чуть ли не в заговоре против короны». Но мне было все равно. Я просто была рада, что Эйден, наконец, рядом со мной. Что он вернулся и нашел меня. Я ведь по нему так сильно скучала. «Вижу, вы уже успели познакомиться с моей невестой, Суарт Флетфорд». После лечения сухо проговорил Эд, чуть ослабив объятия, но так и не отпустив от себя. «Вашей невестой», – проговорил мужчина задумчиво и усмехнулся. «Помнится, еще месяц назад вы, ваша светлость, называли так совсем другую девушку» как, однако, все быстро у вас меняется. «Я уже говорил с вами на данную тему и не собираюсь вновь возвращаться к этому вопросу», жестко ответил принц. «И впредь прошу вас воздержаться от общения с моей невестой без моего ведома. В противном случае мне придется наложить запрет на ваше приближение к ней». «Ого, а вот это уже серьезно. Я думала, что Фредерик сейчас начнет обвинять меня во всех смертных грехах, расскажет все то, что заподозрил и пытался у меня выудить. Но он удивил». Мужчина легко поклонился Эйдену и проговорил. «Как вам будет угодно». А затем просто вышел, больше не проронив ни слова. Только мазнул по мне взглядом, не обещающим ничего хорошего. «Ну вот и что все это было, а?» После того, как шаги стихли в глубине коридора, Эйден развернул меня к себе и с тревогой заглянул в глаза. «Адель, ты как? Что он от тебя хотел?» «Он...» — я чуть запнулась. «Он обвинял меня в том, что я не та, за кого себя выдаю». И что... что я хочу заполучить трон, но я ведь не... Я никогда об этом даже не думала», — сказала и закусила губу. Отчего-то казалось, что Эйден сейчас может поверить не мне, а домыслам Фредерика. Очень этого не хотелось, но вдруг... Эйден шумно вздохнул, на секунду прикрыл глаза, и я вдруг почувствовала, как вокруг нас образовался полог тишины. «Все хорошо, Адель», — он мягко провел рукой по моим волосам. «Я знаю, что ты об этом не думала». Ты не способна на такую корысть или подлость. Тем более, я прекрасно знаю, как именно ты появилась у меня дома. На этих словах принц улыбнулся, и я не смогла не улыбнуться в ответ. Ведь я прекрасно помнила, с чего именно все началось. Спасибо, проговорила тихо. Не за что, ведь это правда. Эд снова легко поцеловал меня куда-то в макушку. Лень ему, что ли, нагибаться ниже? Что-то еще спрашивал или говорил? Еще мне показалось, что он воздействовал на меня своей магией. Чуть погодя, все же ответила. «Я не уверена, так как понятия не имею, что должен чувствовать при этом человек, но в какой-то момент мне стало очень плохо. Он мог это сделать?» По гневному взгляду Эйдена поняла, что мог, и даже сделал. «Ну, конечно, что еще я ожидала? Он ведь давал клятву не распространять магию на членов королевской семьи, а я...» «Он не должен был вообще подходить к тебе», – сурово продолжил Эд, «не говоря уже о воздействии магии». У Фредерика после сегодняшней выходки будет серьезный откат, ведь воздействие на мою невесту приравнивается к воздействию на действующую особу королевской семьи, но он все равно пошел на риск. Значит, он готов зайти дальше, чем мы предполагали. Эйден шумно выдохнул и вновь придвинул меня к себе. «Прости, это я виноват», — выдохнул он куда-то в макушку. «Я не должен был оставлять тебя одну, не позаботившись об охране». Я как-то очень живо представила, как буду по коридорам в компании парочки амбалов в черных костюмах и с хмурыми взглядами, и передернулась. «Ой, нет, вот только охраны мне тут и не хватает». Все в порядке», – постаралась заверить я. «Ничего такого страшного не произошло. Я цела и невредима. К тому же у меня есть защитник». Я кивнула головой в сторону Листика, который с готовностью подтвердил мои слова, что-то важно пропищав. «И кольцо ты мне подарил». Даже боюсь представить, что Фредерик мог бы сделать со мной, если бы на мне не было твоего подарка. Да и Дан совсем недавно со мной был. Вспомнила я про демона. И он сказал, что это ты его ко мне отправил, так как сам был где-то далеко и не успевал подойти. «Я не отправлял Данталеона к тебе», – хмуро проговорил Эйден, а моя улыбка плавно сошла на нет. «Как не отправлял?» – не поняла я. «Но он сказал, что ты связался с ним по часам, то есть по артефакту», Связному или связующему, не помню точно. По связному браслету поправили меня. Да, я действительно связался с ним и сообщил, что задерживаюсь. Я сказал, что должен был тебя встретить, но не успеваю. А этот демон все понял, даже без лишних пояснений. Эйден усмехнулся и покачал головой. А я вот вообще ничего не поняла. Подожди, Дан сам вызвался меня охранять? Зачем? Тем более, если ты его об этом не просил. Последние слова я сказала с небольшим расстройством, ведь все же я действительно надеялась, что Эйден попросил Дана о том, чтобы за мной присмотреть. Я не просил его об этом открыто. Это осторожно приподнял мою голову за подбородок, вынудив посмотреть в глаза, которые сейчас были похожи на мед. Яркие, теплые, манящие. Я не привык говорить о своих чувствах и желаниях посторонним людям. Никогда не прошу о помощи постороннего человека – Но этот демон, похоже, все понял и без слов. Значит, он для нас не такой уж и посторонний. «Все равно не понимаю», – нахмурилась я. «Я сказал, что не успеваю тебя встретить», – улыбнувшись, пояснил принц, «что ты сейчас пойдешь от моего отца и, скорее всего, захочешь прогуляться, чем сидеть в четырех стенах. Пусть комфортных и красивых, но замкнутых. Ты же у меня любопытная и не будешь сидеть спокойно на своей очаровательной попе. Скорее найдешь на нее приключения». На последних словах Эд легонько шлепнул меня по упомянутой точке. Не больно и даже почти неощутимо, через толстый слой ткани. Но, блин, обидно. «Это я нахожу приключения», – возразила обиженно. «Да они сами меня находят. Я их об этом совсем не просила. Я вообще люблю покой и стабильность. А еще теплый плед, кружку горячего какао и конфетку, шоколадную. А приключения, тем более такие опасные, не люблю. А они? Они сами виноваты, что я их нахожу. Вот». Скрестила руки на груди, отвернулась и даже губы надула для пущей убедительности. А этот принц, который второй наследный, вдруг рассмеялся. Смеется он, вредина королевская. Я тут обижаюсь на него, разговаривать не хочу, а он смеется. Вот не буду к нему поворачиваться, не буду и все тут. «Адель», – позвал он, отсмеявшись, – «не злись, я и не думал тебя обидеть, но ведь это правда». «Ага, не хотел он, как же, так я и поверила». Ты с самой первой минуты, как только появилась на Эндоре, стала буквально притягивать к себе приключения и неприятности. Угу, все прекрасно понимаю, но поворачиваться все равно не буду. Но это даже хорошо, ведь без тебя жизнь в этом мире была не такая интересная. Прошептал он на ушко, обдавая его горячим дыханием и вызывая целый табун мурашек. Он как-то очень незаметно подошел ко мне сзади и невесомо погладил оголенные плечи. «Я уже не могу представить себе жизнь на Аендоре без тебя, Адель. Ни минуты не могу представить». «А?» Я имела неосторожность обернуться и попала в плен. Сначала его янтарных, нет, медовых глаз, в которых утонула как пчелка, а затем в плен его губ, теплых, манящих и невероятно сладких, как самый настоящий мед. Эйден осторожно накрыл мои губы своими. Тепло, нежно, настойчиво, словно тысячу лет меня не видел и не прикасался. Одной рукой зарылся в мои волосы и притянул ближе, а второй прижал к себе так бережно и крепко, словно я была самым ценным и хрупким сокровищем. Я моментально забыла, где я стою и что я тут делаю. Весь мир сузился до одного человека, который был сейчас со мной рядом и выбивал все связанные мысли из головы да и не только связанные, вообще все мысли выбил, оставив лишь желание стоять так в вечность. «Так бы и стоял тут с тобою целую вечность», — выдохнул он мне в губы. «Ты читаешь мои мысли?» Эйден рассмеялся и снова поцеловал, так же нежно вызывая целый коктейль эмоций, но мало. Как поцеловал, так почти сразу же и отстранился, поэтому я даже потянулась за ним по инерции. «Нет, не читаю, но я очень рад, что мы думаем об одном и том же, моя невеста». Эд снова невесомо погладил меня по щеке, так что я прикрыла глаза от приятных ощущений. Вспомнилось, что мы достаточно давно не поднимали тему моего возвращения домой, но сейчас ее точно поднимать не стоит. Эд, а можно спросить, куда ты отлучался? Мне было приятно, очень приятно, что Эйден представляет меня как свою невесту, но не стоит забывать, что это всего лишь договоренность и все это временно. Я просто боюсь, что могу влюбиться и потом всю жизнь вспоминать того, кто так и не станет моим мужем, так что я намеренно сменила тему. Эйден, скорее всего, все понял, убрал от меня руки и даже чуть отстранился. Недалеко я все еще ощущала жар его тела, но даже этот небольшой шаг назад показался мне огромной пропастью. Отец посылал меня связаться с пророком. С кем? Не поняла я и даже взглянула на принца. С пророком. Он живет вон там, в замке на горе Лакшер. Эйден указал на гору, что виднелась за Авениром и на замок, который я заприметила в самом начале. «Так значит, там живет пророк». «Да, и добраться до него практически нереально, так что приходится проводить долгий и энергозатратный ритуал связи, чтобы достучаться до него». «И зачем такие сложности?» – не поняла я, вглядываясь в гору и светло-серебристый замок на ней. Он словно был вырублен в скале и был практически незаметен. «Просто раньше, еще очень давно», «Пророки принимали у себя всех желающих», – начал рассказ Эйден. «К ним могли прийти все, кто нуждался в помощи. Все, кто хотел узнать свое будущее и все варианты его развития». «Ого, он еще и несколько вариантов может назвать», – проговорила удивленно, на что Эйден усмехнулся. «Может, на то он и пророк». Так вот, несколько сотен лет назад к пророку могли попасть все жители Авенира. Бывали случаи, когда приезжали из соседних городов, и даже стран для подобной аудиенции. Однако с каждым разом просьбы людей становились все более простыми и бесполезными. «Разве просьбы могут быть бесполезными?» – не поняла я. «Могут. К пророкам стали обращаться с вопросами, как пройдет очередная поездка в город, или хороший ли будет в этом году урожай, так что да, просьбы могут быть бесполезными». «Ну да, с такой просьбой я бы точно не пошла к пророку. Поэтому они оставили Авенир и ушли высоко в горы» огородив свои жилища сильным охранным пологом, через который без их непосредственного разрешения никто не мог пройти. Со временем многие пророки покинули наши места, и на горе Лакшер остался только один – Вантазар, сильнейший и старейший из всех, кто жил на Аэндоре, и именно с ним я должен был связаться. А каким образом? Ведь ты сам сказал, что без разрешения на гору не подняться, и, погоди, ты что, ходил в гору? Удивленно переспросила и наткнулась на улыбку. «Нет, моя маленькая любопытная девочка. На гору я не ходил. Мы пойдем туда вместе через несколько дней». «Ась?» Мне даже вопроса задавать не нужно было. Мое удивленное лицо уже и так все спросило в очень таких хороших красках. А вот принц снова расхохотался. «Ты сейчас так смотришь, словно я тебе не в гости предлагаю ехать, а зайти в логово к демону». «А что, разве нет?» спросила чуть дрогнувшим голосом. «Конечно нет». «Не стоит бояться Вантазара, он не кусается и согласился нас принять вдвоем. Тем более он не демон, а маг, истинный маг. Как ты это понял? Ну, что нас принять согласились?» Эйден вновь тепло улыбнулся и обнял, словно без слов говоря, что он рядом и все будет хорошо. «Достучаться до пророка очень непросто», — глухо ответил он. «Для этой цели нужно создать артефакт связи, настроить его на Вантазара, И отправить через него все вопросы, которые хочешь ему задать. Только после того, как пророк получит сигнал через этот артефакт и увидит прошение, он даст ответ, могут ли просители прибыть к нему для личной беседы. Артефакт, ритуал, проговорила задумчиво, и это все делал ты? Почему ты? Вообще артефакт должен создавать артефактор, но в нашем королевстве сейчас нет толкового специалиста, так что создавать его пришлось мне. А так как я не артефактор, то и сил у меня это отняло гораздо больше, чем нужно. Только сейчас я как следует пригляделась к принцу и отметила, что он действительно был гораздо бледнее обычного, а под глазами залегли темные тени. Эт, ты правда бледный? Боги, почему я сразу этого не заметила? Тебе же нужно отдохнуть, восстановиться. Я настойчиво потянула мужчину в сторону выхода, намереваясь уложить в кровать. Ну или на диван, но главное в горизонтальное положение. Адель, не стоит так беспокоиться, я восстановлюсь. «Не стоит? Как это не стоит?» — удивленно переспросила, продолжая настойчиво тянуть принца к выходу. «Ты же бледный, уставший, и... и у тебя наверняка упадок сил. Тебе прилечь надо обязательно и выпить какого-нибудь отвара. У вас есть восстанавливающие отвары? Точно должны быть. Так что пошли, будем добывать для тебя отвар или зелье, чем тут у вас лечат, и... Успокойся, маленькая моя!» Меня настойчиво остановили, развернули и поцеловали. «Видимо, для отвлечения внимания. Успешно, я хочу сказать». «Со мной все будет хорошо. Не стоит так переживать. Гораздо быстрее я пойду на поправку, если ты просто будешь со мной рядом». «Ну что я могу сделать?» – спросила растерянно. «Я же не лекарь, или как их там, не целитель, чтобы восстановить тебя. Я просто... Ты просто та, кто дает мне силы на все, в том числе и на восстановление. Так что просто побудь со мной рядом». Я, конечно, остановилась и больше его никуда не тянула, но практически ничего не поняла. «Ну ладно, раз ты так говоришь». — протянула задумчиво. — Тогда зачем мы к нему поедем? Ты же задал ему через артефакт вопросы. Так, может, он на них и ответить сможет таким же способом? — К сожалению, нет, — усмехнулся принц. — Вантазар за эти несколько дней, которые мы проведем в ожидании и дороге, заглянет в будущее и составит карту с его возможными вариантами. Но отвечает он всегда только лично. — Понятно. Вы, значит, тут изгаляетесь, как хотите, а он еще подумает, отвечать или нет, и обязательно лично. А, а все остальное потом. Эйден приложил палец к моим губам, предотвращая очередной вопрос. Мы отправимся в дорогу через три дня. Сам путь у нас займет столько же времени. Так что не переживай. Прямо сейчас или завтра мы не уедем. А за это время, которое у нас есть, доун да расскажет тебе чуть больше о пророках и тем, чем они занимаются. Да он? Я даже оживилась. «Он здесь?» «Конечно», — улыбнулся принц. «И он тоже очень хочет с тобой поговорить. Но это все потом, позже. А сейчас нас ждет обед». Вот тут я не смогла сдержать стона. Кушать я, конечно, хотела, но лицезреть физиономии террариума не горело желанием от слова совсем. «Не переживай», — рассмеялся Эд, правильно растолковав перемену моего настроения. «Там будет дан, так что за столом, скорее всего, будет весело». И любой вопрос этот демон сможет перефразировать так, что желание задать каверзные вопросы отпадет моментально. Это я могу тебе гарантировать. О, да, это я и сама готова была послушать. И хотя мне все равно не особо хотелось всех видеть, я все же позволила моему жениху, пусть и временному, сопроводить меня на обед. Королевский семейный обед, к которому я примкнула по странному стечению обстоятельств.